«Данил!» Что начисто забыл о детском кресле, я понял только, когда мы подошли к машине. «Черт!» — выргался я сквозь зубы. Парень с интересом рассматривал седан, но вид у него при этом был унылый. Такой же, какой был бы у меня, если бы перед моим носом вертела задницей красивая девица. Увлекательно и приятно, но не совсем то, что нужно». «Как думаешь, лучше поехать без кресла или вызвать такси?» Мирон равнодушно пожал плечами. «Нашел, у кого спросить?» Прикинув, я все же указал на заднее сиденье. Вряд ли в колымаге с сомнительного качества, с детским креслом и хрен знает, кем за рулем будет надежнее, чем так. Мирон с готовностью забрался в салон. Я сел за руль и повернулся к сыну. «Удобно?» «Да!» — бойко кивнул тот. «Куда мы поедем?» мама не говорила, что сегодня мы с тобой куда-то поедем. Он сдвинул брови. Обычно мама всегда говорит. Мама была не в курсе. Его мама отозвалась внутри меня тупой болью. Мама, будь она неладна, придется этой маме подвинуться. Мирон ощупал кресло и угомонился. Если бы я пришлепнул к лобовому стеклу свое детское фото, эффект был бы тот же, что при взгляде в зеркало заднего вида. Проклятье! Мысленно я снова и снова повторял это. «Проклятие!» Моему сыну шесть лет, а я все это время ни сном, ни духом трахал левых баб, не подозревая, что успел заделать рыси продолжение самого себя. В подсознании мелькнула мысль о том, что скоро еще и Наташка вот-вот начнет расползаться во все стороны. Только какого-то хрена это не задевало. А должно бы. Но нет! «Нет, блять! «Это же картинг!» — воскликнул Мирон, стоило нам вылезти из машины. «Это картинг, Данил!» Он забежал вперед, остановился и вернулся обратно. Кивком я показал ему на вход. «Почему мы маму не взяли?» Она не просилась. «Все равно надо было взять, а то она все время работает». «Прям все время?» Мальчишку кивнул и добавил. «Еще иногда с дядей Игорем встречается. Но с ним она только в ресторан ездит, а это неинтересно». Кулаки сжались сами с собой. «С дядей Игорем она встречается, значит?» Один раз этому дяде уже пришлось объяснить, что почем. Видимо, придется сделать это еще раз. Паршивее всего было осознавать, что он, пока я просиживал штаны на грёбаных совещаниях в офисе, отирался вокруг крыси и моего сына. Моего блядь сына и трахал мою блядь женщину. В какой момент Агния стала моей, я понятия не имел. Может быть, я никогда не хотел от нее отказываться. Дядя Данил нетерпеливо позвал Мирон. Ну, мы идем. Только сейчас я понял, что все это время стоял на месте, как истукан, сжимая не только кулаки, но и челюсти. Бывший друг, чтоб его. И ведь не сказал, что у меня растет парень. Хотя мог бы, даже несмотря на то, что дорожки наши давно разошлись. Хотя, окажись на его месте я, хрен бы сказал. Вот черт!» Не успели мы дойти до входа, как навстречу нам вышла миниатюрная девица с собранными в две косички волосами. «Какие люди!» Она перевела взгляд с меня на Мирона, многозначительно подняла бровь, в которой сверкало колечко пирсинга, Как давно я тебя не видела. Дай-ка подумаю. Она нахмурилась. Когда ты был у нас последний раз? Года три назад? Дань. Давай без комментариев, Марго. Она кивнула в сторону Мирона и спросила. Твой? Мой, угрюмо бросил я. Но давай не при нем. Окинув меня оценивающим взглядом, она согласно кивнула, и ее туго затянутые косички дрогнули. Я тоже рассмотрел Марго и заметил на безымянном пальце ее правой руки кольцо. «Много воды утекло с тех пор, как я в последний раз приезжал сюда». «Ты замуж вышла?» Я кивком указал на ее правую руку. «Да», — ответила она, — «а Фиска в Ирландию свалила». «Много чего случилось, Дань. Где ты был?» «Да так», — отмахнулся я, — «вдруг у меня возникло ощущение, что пока я грел зад на жестянках премиум-класса, жизнь шла боком, мимо меня». «Нет, не шла». стремительно неслась вперед. «Как тебя зовут?» Присев, обратилась Марго к мальцу. «Мирон!» «Отлично!» Она улыбнулась, продемонстрировав ряд идеально ровных зубов. «Я Марго, но ты можешь звать меня Пеппи. Как я понимаю, вам спа...» «Марго!» Я резко оборвал ее. Она вскинула голову. Одарив ее угрюмым взглядом, я качнул головой. Она прищурила ярко-серые глаза Но в ее взгляде я уловил понимание. «Вам с Данилом нужна машина, правильно?» — спросила она у Мирона. «Да!» — радостно ответил он. «Самая быстрая, самая мощная и самая крутая! Чтобы была как зверь!» «А как же!» — Марго усмехнулась. «Дядя Данил у нас только на таких и гоняет!» «Давай еще круг!» — выпалил Мирон, когда мы остановились у финишной черты. «Последний, Данил, давай!» Этот же и был последним, и прошлый тоже. «Пожалуйста, самый последний!» Усмехнувшись, я завел затихшую было тачку и рванул с места. Отказать этому парню было все равно, что отказать самому себе. И что уж греха таить. Наши с ним желания совпадали. Разогнавшись, мы вошли в поворот. Скорость разгоняла адреналин, машина неслась вперед, подчиняясь мне, как верный скакун. йо -ху! Завопил Мирон на очередном повороте. Научи меня так же, Данил. Йей я выжил газ до предела. Вместо одного мы сделали еще три круга. Черт! Затормозив, я глухо засмеялся и тряхнул головой. Глаза Мирона горели. Уверен, что твоя мама не струсит, если мы ее возьмем? Уверен. Без раздумий ответил сын. Она смелая? Смелая. Да ни хрена она не смелая. но говорить об этом Мирону я, конечно, не стал. Выбрался из карты сам и помог ему. Увидел стоящую у ограды Марго. Перехватив мой взгляд, она показала на меня и подняла вверх большой палец. Затем указала на Мирона и повторила жест. Я потрепал сына по голове. Он увернулся и засмеялся. «Как насчет лимонада для великих гонщиков?» Марго потрясла передо мной бутылкой. Я взял ее и, смочив глотку, протянул Мирону. Тот тоже отхлебнул. Подумал и отпил еще. Допив остатки, я вернул бутылку Марго. «Как был самоуверенным застранцем, так и мы остался!» — вынесла она вердикт. Хмыкнув, я показал Мирону на выход. «Иди, я тебя догоню». Что парень он понятливый, было понятно сразу. Ненужных вопросов не последовало и сейчас. Одарив нас с Марго придирчивым взглядом, он отошел. Правда, не к выходу, а к плану картодрома. Но суть это не меняло. Некоторое время мы с Марго молча смотрели на него. «Твоя копия!» — наконец сказала она негромко. И это был факт, не требовавший подтверждения. После еще нескольких секунд молчания она повернулась ко мне. «Я уже и не надеялась тебя увидеть, ягуар. Так не делают. Одно дело, если бы ты свалил. Но ты ни хрена не свалил. Это все наши знают». «Так вышло». «Хреново у тебя вышло!» — сказала она с упреком. «Хреново», — согласился я. Она и представить себе не могла, насколько хреново. Я и сам не представлял до сегодняшнего дня. Но стоило сесть за руль, вспомнить давно забытое ощущение, и выстроенная реальность разбилась вдребезги. Жизненный горизонт и без того покосившийся накренился и перевернулся. Что у меня есть? Взрослый сын, о котором я до недавнего времени ничего не знал. Жизнь, идущая по накатанной. И работа, которая не то что не вставляет, давно стоит поперек глотки. Да будь она неладна, хреново вышло. Придется тебе как-то объясняться перед всеми. Я надеюсь, ты не собираешься снова исчезнуть. Не дождетесь. Я протянул руку и дернул ее за косичку. Возмущенно оттолкнув мою руку, она нацелила на меня пустую бутылку. «Ты сам это сказал! Ловлю на слове!» На подъезде к дому я остановился возле забегаловки, открывшейся в те далекие времена, когда квартира Агнии еще принадлежала мне. Нахрена я продал ее? Она хранила слишком много воспоминаний. Хотя это я осознал позже. Поначалу я просто хотел изменить жизнь. Вернуться в семью, войти в семейный бизнес, найти хорошо обставленную двушку под стать седану, на которой я сменил внедорожник. И я вроде бы справился. Отец был доволен. Я вроде бы тоже. Поначалу. А потом просто втянулся, и уходить, казалось, было уже некуда. «Большой молочный коктейль», — сказал я девушке за стойкой. Бросил вопросительный взгляд на Мирона. «Шоколадный», — сразу ответил он. «Два больших шоколадных коктейля». Конечно, она меня не вспомнила. А вот я узнал ее. Семь лет назад она была совсем девчонкой. Теперь стала взрослой, красивой девушкой. Изящные черты лица, темные глаза и волосы. Но у меня, похоже, всегда был фетиш на рыжих. На рыжую. В пакете с собой мы набрали сладостей. сахарных кренделей и вафельных трубочек с ореховой начинкой. «А я вас помню», — вдруг сказала девушка, чем немало меня озадачила. «Вы всегда покупали лимонный рулет. Он и сейчас у нас есть. Мама говорит, как раньше. Хотите?» «Лимонный рулет!» — тут же воскликнул Мирон. «Я хочу! Я больше всего люблю лимонный рулет!» «Два!» — глянув на сына, сказал я девушке. «Не думал, что вы вспомните». «Если честно, вспомнила, когда вашего мальчика увидела». Немного смутилась она. Подала нам покупки и, взяв с полки набор печений, тоже протянула мне. «А это от нашей семьи. Не пропадайте больше. Будем ждать вас всей семьей». «Мы придем», — пообещал я. «Обязательно». Слишком много обещаний дал я за один день. Но черт подери, я собирался их выполнить. То ли прошлое стало настоящим, То ли оно просто не было прошлым, а то, что я считал своей настоящей жизнью, вовсе не она. Только если рысь вернулась домой, куда возвращаться мне? И что мне возвращать?»